Со двора флотского экипажа, как в далеком детстве, пела труба. Ирины дома не было, Артеньев открыл квартиру своим ключом. — Входи, как-нибудь устроимся переночевать у меня. — Вошли. В квартире было страшное запустение. — Не дай-то бог иметь такую жену, как моя сестрица. Ну, правда, она еще глупа, а что взять? С дуры без тужевки! Семенчука поразил вид огромных пустых комнат с отодранными по углам обоями. Кривоногая жалкая мебелишка, почти сиротская, кособочалась по углам квартиры неприютно и одичало. Небогато живете, а я-то думал. И думать нечего, сердито отвечал Артеньев. Тебе кажется, если дворянин, так уж особняк, рысаки, лакеи, а сам дворянин кровь сосет из народа. Чепуха! Мой батюшка сорок лет вставал ни свет ни заря, чтобы всяких оболтусов латынью насытить. Надорвался и умер до пенсии. Старлейт вернулся с кухни, явно смущенный. — хоть шаром покати, — сказал. — Самая противная девка — это ученая девка. — Извини, брат, ужин не состоится. Пили голый чай с сахаром в молчании. От канала Круштейна тянуло ночной сыростью. Старенький абажур весь в пыли освещал над пустым столом четкий круг. Рукава от стола запылились. — Ляжь, вот тут, я тебя постелю. — Спасибо, — ответил Семенчук. — А мне бы приткнуться. Ближе к ночи вернулась Ирина. Рослая, стройная, ее сильно портил долговатый нос, такой же, как у брата. Моложе его на десять лет она как-то запоздала, развелась, и Артенев с непонятной для себя неприязнью отметил ее груди, торчавшие дыбком. — Не понимаю тебя, — сукаризный сказал брат сестре, — когда ты возьмешься за ум, почему такой кавардак в квартире, в доме ни куска хлеба, и почему ты пришла так поздно? — Да, я задержалась сегодня. — Вот так было интересно. Мы все девушки ездили э, в Калинкину клинику, изучали там венеричек. — Ты можешь гордиться сестрой. Я недавно так идеально отпрепарировала лягушку, что ее оставили на курсах как учебное пособие. — Ну, я восхищен. Хмуро процедил Артенев. Тебе с подругой достались препараты гнилой пуповины. Потом был дивный анализ выделения в моче мочевины. — Дура ты! — врубил он ей в лицо. — Тебе замуж надо. И сразу повыскакивают из головы все лягушки. Готовь себя не к вивисекциям, а к семейной жизни ты отсталый консерватор, — возразила сестра. Впрочем, все офицеры флота всегда славились своей реакционностью. — Ну, пусть я отсталый. Но ты со своим прогрессом тоже далеко не ускачешь. Нужен дом, нужен муж, нужны дети, кухня, наконец. Боже, ты разговариваешь, словно черносотенец. Сейчас... Когда все вокруг кипит, когда наука... Да оставь ты эту ерунду!» Он рывком распахнул дверь, спросив у темной комнаты. «Семенчук, ты спишь?» «Сплю, сплю, я ничего не слышу». Разговор с сестрой он продолжил, когда она уже легла. «Я постарел, да?» — спросил Артенев. «Ты ужасно нервный. А я так счастлива, влюблена». — Что ты? — возмутилась Ирина. — Это было бы глупо. Она призналась ему, что профессор Пугавин, это научное светило, выделил ее среди всех бестужевок для постановки психологических опытов. Пугавин нашел у нее рациональный ум. — Профессор сейчас занимается этим. — Распутиным. — А при здесь ты? — со своим рациональным умом. Пугавин нашел, что я гожусь для разгадки секрета влияния Распутина на женщин. Опыт, конечно, будет поставлен строго научно и под наблюдением самого профессора. — Вот так и знай, — сказал Артенев. — Если я твоего профессора-психолога встречу, я самым простонародным способом Набью ему морду, и пусть он жалуется потом городовому. — Пугавин прогрессивная личность! — обиделась сестра. — Тем лучше. За этот прогресс я ему еще добавлю. И посоветую, чтобы опыты с искушением от Распутина он ставил над своей женой. Сестра замкнулась, взяла у него папиросу, «Социология тоже наука», — сказала она, неумело прикуривая. «И наука с большим будущим. В науке всегда были герои-мученики. Не станешь же ты отрицать подвигов врачей, которые сознательно прививают себе микробы чумы, холеры и сибирской язвы? Спи! Я гашу свет». Герои науки так и останутся героями. Но я еще посмотрю, какой микроб тебе достанется от Распутина. На следующий день явился профессор Пугавин. и был в сером костюме и в серой шляпе. День был тоже серый. — Молодой человек, — сказал профессор, беря Артенева за пуговицу мундира, чего Артенев не мог выносить. Как же вам не стыдно! Ирина Николаевна мне все рассказала. К чему ваши сомнения? Я же стану следить за вашей сестрой, как цербер. У меня холодный аналитичный ум, как у римского Патриция. У вас он холодный. Но у сестры может оказаться и горячим. Сережка! Вспыхнула Ирина. Ну как ты можешь говорить обо мне такое? Мы ведь ставим только опыт, только психологический опыт для науки. Семенчук проявил деликатность и, присев на корточки, перебирал книги на этажерке. Артеньев он сейчас мешал своим присутствием. но не выгонять же на улицу пускай слушает распутин по моему это просто гнусный кал который недостоин вашего просвещенного изучения его надо подцепить на лопату и выбросить а вам хочется его понюхать э, -э нет убежденно отвечал пугавин когда человек смертельно болен Врачи изучают и его кал, дабы спасти человека. В данном случае речь идет о больном русском обществе. Тут Сергей Николаевич возмутился. «А кто вам сказал, что русское общество больно?» «Вон, посмотрите на моего бугая. Семенчук, встань! Ты разве болен?» гальванер вырос над этажеркой всей своей гигантской фигурой чемпиона по классической борьбе не засмеялся мы не больные а с господином старлейтом я согласен всю заразу жизнь русской на свалку надо чтобы она здоровым жить не мешала ну, с таким оппонентом я не желаю дискутировать «Ирина Николаевна, вы готовы? Григорий Ефимович будет ждать нас. Я уже договорился через баронессу Миклас. Артенев прицепил к поясу золоченый кортик. «Не я пойду тоже. У меня не десять сестер, чтобы я бросался ими по всяким гришкам. Можете мне как реакционеру не признаваться? Лишь один вопрос». где живет эта скотина на гороховой пустота лишь возле дома номер шестьдесят четыре заметно некоторое оживление возле подъезда стоят два лихтовых автомобиля на площадке лестницы первого этажа примостившись на подоконнике играют в карты скучные филеры скучные и трезвые вам куда спросили они арттенева Господин в сером с молодой дамой уже проходили, да, только что, а я с ними, тоже Григорию Ефимовичу. Штаб-квартира Российской империи имела электрический звонок. Артенев в бешенстве как нажал его кнопку, так уже и не отпускал пальца, пока ему не открыла горничная. — А вам назначено, — спросила она, словно о визите к врачу. В прихожую вышел костистый мужик в шелковой рубахе с малиновым пояском, в английских полосатых брюках, на босых ногах его шаркали шлепанцы. Он воззрился на Артенева, и старлейт хорошо рассмотрел его старческое лицо, клочковатую бороду, Из путаницы которой пробивались землистые мужицкие морщины. Даже никогда не видев распутина, Артенев догадался, что это он. Он, ты что звонишь, будто полиция какая? Наорал Распутин на офицер. Всех в дому перепужал. Я тебя звал, что ли? Ты, флотский, на кой ляд сюды припёрся? Ну, просто так посмотреть на вас. Кого смотреть-то? Да вас, Григорий Ефимович. На лице Распутина выразилось крайнее удивление. — У тебя и дела до меня нету, Ти? — Нет, нету. — И просить что не станешь? Не стану. Вот посмотрю и уйду. Распутин взмахнул длиннейшими руками горилы. Таких у меня еще не бывало. Хожинный прыща лезет кому место, кому чин, кому орденок. А тебе ничто не надо. Быть-то святой ты. Он распахнул дверью в гостиную, наполненную дамами. и объявил своим гостям во всеуслышание, «Это ничего, какой-то хрен с флоту приволокся». Древнеславянское слово сорвалось с языка Распутина легко и безобидно, почти не задевая слуха, как обычное разговорное слово, и все дамы восприняли его с удивительным спокойствием. Пугавин с сестрой были уже здесь. Артеньев сел в уголку комнаты, осмотрелся. От круглой печки, несмотря на летнюю пору, разило жаром. Посреди комнаты, обставленной дешевыми венскими стульями, громоздился стол, на нем ведерный самовар. Вокруг самовара навалена всякой снеди масса открытых коробок консервов, горка неряшлива накромсаной осетрины, надкусанные калачи, луковицы, черный хлеб, баранки, мятные пряники, четыре роскошных торта от Елисеева, уже початых ножами с разных сторон, соленые огурцы. Очень много бутылок с вином. а под столом пустые бутылки. «Ну, кто новый-то здесь?» а — спросил Распутин, но тут опять задребезжал звонок. Пу бесы! И время провесть не дадут!» Ввалилась пожилая особа в кружевах и ленточках, с порога она рухнула на колени, хватая Распутина за подол рубахи «Отец, бог саваов дай святости дай дай распутин рывал от нее подол рубахи крича ой старая не гневи отстань сатана или расшибу сосудик благостный бородусенька святусик колмазный распутин развернулся треснул даму кулаком по башке и отшвынул ее словно мешок к печке Всегда до греха доведет, — сказал, оправляя рубаху. — А ежели еще раз полезешь, вот хрест святой так в глаз врежу, что с фонарем уйдешь. Как пред истинным! — Бог, Бог, освети меня! — взывала дама от печки. — Ну, не сука! — спросил всех Распутин и повернулся к Артеньеву. «Седай к столу, Флотский! Небось, Мадеру лакать любишь!» И он вдруг вперился взглядом в Арину Артеньеву. «А ты по что без декольты пришла? Или порядку не знаешь?» Поднялся с продавленного дивана Пугавин. Ирина Николаевна явилась, чтобы побеседовать с вами. — О чем? — О смысле жития, конечно. — Дуня! — позвал Распутин, и мгновенно явилась горничная. — Вот эту новенькую, которая без декольты, в боковую веди. Артенев конвульсивно дернулся, но Пугавин шепнул ему, «Ну, что вы, ваша сестра культурная, передовая девушка. Компания за столом росла, появились пьяные. Дирижировал за столом закусками секретарь Распутина, ювелир Аарон Симонович. Смеялась, подъедая торт с вилки, будто купчиха баронесса Миклас. Красавица, каких Артенев никогда не видывал! И это туда же! Было много аристократок, но скромному офицеру с навека они были далеки и противны. Респектабельная баронесса Икскульфон Гильденбанд, которую Артеньев знал по портрету Репина, дама под вуалью, невозмутимо разливала чай. Разговор за столом шел странный, больше о концессиях мурманской железной дороги. Двери из боковой комнаты открылась, вышел Распутин с сестрой. Держа ее рукою за шею, он продолжал незаконченный разговор. «Грех — это хорошо!» — ласково внушал он Ирине. Артеньеву показалась дикой простота его убеждений. Никаких высоких материй. Грех — это хорошо. И этого достаточно, чтобы дуры бабы слушали его так, будто мед пили. — Пора уходить, — шепнул Артеньев Пугавину. — Но мы присутствуем лишь при начале опыта. Распутин сел за стол, а красавица Миклас поднесла ему кусок хлеба, поверх которого положила соленый огурец. Скрипач Лева Гебен настроил свою скрипку и... Грянула величальное. Выпьем мы за Гришу, Гришу дорогого. Свет еще не видел милого такого». Балетмейстер Орлов плясал на столике, телефон звонил неустанно, Распутин хлестал все подряд, что наливали, мешая портвейн с квасом, а пиво с хересом. В какой-то момент Артенев, абсолютно трезвый, испытал тревожное чувство, какое бывает в море ночью, когда вдоль горизонта брызнет светом вражеский прожектор — Почти физически он ощутил взгляд Распутина, устремленный на сестру, как клинок. Под этим взглядом Ирина вдруг окаменела, дернула плечами, и вдруг она вырвала из прически гребенку, тряхнула головой, рассыпав волосы по плечам, как делают женщины, ложась в постель, Распутин смотрел на нее, как удав, на кролика, а потом... Потом над объедками стола протянулась вдруг жилистая рука. Распутин, заворожив, стал гладить сестру по щекам. Артеньев толкнул Пугавина. Пугавин нажал под столом на туфлю Ирины, И она вдруг истерично взвизгнула. «Ай, не сметь так обращаться со мною!» Рука убралась, и глаза Распутина медленно потухли. «Ишь ты, заноза! Ну-ну, ладно, ты приходи опять. Я ничего, это так. Кады придешь, мы поговорим». «Не бойся!» Артенев даже не заметил, когда в комнате появилась Лилия Александровна фон Ден, вдова командира на века. Принесла цветы, вручив их Распутину, и тот отбросил их от себя. «Мне? На кой?» ну, «Ладно, баловство!» Артенев не стал дожидаться, когда его увидит госпожа фон Ден, и поспешил к выходу, шепнул сестре, чтобы она шла домой. В пустой квартире слонялся по комнатам Семенчук, поджидая его. — Ну, что там, господин старший лейтенант? — Я ничего не понял, — сказал Артенев. — Если и верны все те слухи о влиянии Распутина на государственные сферы, то я никак не возьму в толк, Каким образом Россией может управлять этот темный и жуткий мужик? Как? Я не обнаружил в Распутине даже тени той непосредственности, какая характерна для простонародья. Это ярко выраженная преступная натура, место которой на каторге, а он гуляет. гуляет так, словно бандит, которому подфартило в добыче. — Ну, не один же он там, — заметил Семенчук. — Вот и беда для России, что он такой, не один. — А я билеты взял. — Поедем? — Билеты у них были до Пернова, до самого Монзунда.